Существует две вероятности. Его отец был старшим сыном старого Джереми Тавернера. После смерти отца он стал владельцем всей семейной собственности. Но говорят, что он практически сразу же порвал свою связь с огненным колесом. Я узнала, что создалось впечатление, будто он продал гостиницу. Но это было не так. Гостиница была отдана в аренду. Да, Марч сообщил об этом. Были два поколения Смитов, отец и сын, и когда последний из них умер, гостиница вернулась к Джекобу Тавернеру. Касл уже был в ней управляющим, и мистер Тавернер оставил его в этом качестве. Вопрос, конечно, в том, действительно ли связь Тавернера с огненным колесом была прервана. Продолжалась ли деятельность контрабандистов? Шла ли часть выручки Джереми второму брату, а потом его сыну Джекобу? Продолжалась ли эта деятельность в последние пять лет? И является ли Джейкоб Тавернер действующим партнером? Ведь именно для того, чтобы это понять, мы и находимся здесь. Не так ли? Мисс Силвера снова занялась вязанием, ответив. Да, совершенно верно. Итак, это возвращает нас к вопросу о том, что вы думаете о Джейкобе Тавернере. Я очень мало видела его. Вчера, как вы знаете, он не выходил из своей комнаты. Сегодня он спускался ко второму завтраку. Он жалуется на простуду и считает, что страдает от холода. Но мне кажется, что он получил потрясение. И следует сказать, это и все обо всех нас. Он может быть связан с контрабандой, но никак не с убийством. Вы так думаете? Нет. У меня недостаточно информации, чтобы делать какие-то выводы. Это просто гипотеза, которая основывается на известных мне фактах. Если он связан с контрабандой, то это объясняет его желание узнать, способны ли его кузены выдать какие-либо секреты. Если существует два потайных хода, и один из которых намного важнее другого, то он счел возможным показать всем один из них, скрыв таким образом наличие второго. Он мог понадеяться, что слухи и сплетни, ходящие в данной местности или сохраняемые в семье, будут сведены на нет. Это объяснило бы семейную встречу и демонстрацию хода, ведущего из погребов к берегу. Конечно, в голову может прийти мысль о том, что Люк Уайт был убит, чтобы сохранить тайну второго хода. Если он знал о нем и использовал эти сведения для шантажа партнеров, то не нужно было бы искать другой мотив. Должна сказать, что этот мотив, я считаю, более реальным, чем мотив ревности, о котором, кстати, настаивает инспектор Крисп. Вполне возможно. В настоящее время нельзя сказать, связан с этим убийством мистер Джейкоб Тавернер или нет. Он может быть просто тем, кем кажется. Пожилой человек с кучей денег, без всяких родственных связей, лишь желанием винить семью и, возможно, определить условия своего завещания. Может быть, у него есть финансовый интерес в огненном колесе, но он не знает ни о какой контрабанде, даже если она и существует. Никаких доказательств этого нет, только множество подозрений, и предположение, что там, где есть дым, можно обнаружить и огонь. Фрэнк выпрямился. Джейкоб действительно может быть невиновен, как и само огненное колесо. У нас извращенные подозрительные умы, и мы склонны видеть то, что ищем, как и думает уважаемый мной инспектор Крисп. Ну что ж, посмотрим. Мисс Силвер свернула вязание и, положив его в сумку, поднялась с кресла. Один момент, Фрэнк, я бы хотела, чтобы вы организовали чистку этого ковра. Дорогая мисс Силвер, очень осторожно, конечно, мне не нужно было говорить чистку, просто я хотела, чтобы вы его очень внимательно осмотрели с целью поиска пятен крови. Пятен крови? Безусловно, свежих. Цвет ковра и его потёртое состояние могли их скрыть. Фрэнк Эббетт посмотрел на пол. Прямоугольный ковер, покрывавший комнату почти целиком, немного не доходил до стен. Изначально он, возможно, был темного, красновато-коричневого цвета с тонким рисунком по всему полю, который настолько затерся, что почти сравнялся с цветом основы. Он медленно спросил, что вы хотите найти? Доказательство того, что Люк Уайт был убит в этой комнате», – ответила мисс Силвер.